2 мая. Аэропорт Шереметьево. Алекс Шилт Эндрюс. Один внедорожник с четырьмя наемниками, среди которых был Алекс Шилт, мчался в сторону Шереметьевского шоссе. Остатки отряда, помимо этой четверки, всего пять человек на весь город, еще вечером распрощались со своим командиром, получили оплату за работу, забрали два автомобиля и оружие и отбыли в освояси, устраивать жизнь в родной стране и продавать свои услуги новому работодателю». Они не пожелали улетать неизвестно куда в такую же охваченную беспорядками и эпидемией, но при этом чужую страну. Никто из них не верил, что там будет лучше и что местное правительство будет заниматься обустройством жизни каких-то пришлых людей. Тем более у тех бойцов, что остались, были и семьи, и родители, и друзья. и что терять словом. Те трое, что ехали с Алексом, клюнули на щедрые гонорары, обещанные со слов Шилда американским правительством. А также ввиду возможного продовольственного кризиса в ближайшие годы пожелали перебраться в более теплый климат восточного побережья Соединенных Штатов. Сам Алекс не планировал брать никого из них, когда он вступит на трап самолета, а погрузка будет закончена. Троицу планировалось расстрелять там же и оставить гнить прямо на взлетной полосе. Наемники никому никогда не нужны, когда для них нет работы. К несчастью для бойцов, они не уложили этот факт в свои тупые головы, на что-то по-прежнему надеясь. Сейчас они нужны лишь для сопровождения и огневой поддержки, если понадобится. Алекс ехал налегке, сняв с себя бронежилет и шлем, и переодевшись еще с утра в гражданскую одежду. Теплый ветерок, проникавший в приоткрытое окно, приятно задувал в рукав короткой белой футболке, и Шил чувствовал себя довольным и счастливым. Он сидел и поглаживал сумку с ноутбуком, лежавшую на коленях. Пистолет-пулемет покоился в ногах, упертый стволом, в резиновый коврик. «Готово, командир! «Нарушил тишину Анатолий. Связь есть, ждем звонка». Алекс кивнул и забрал бокового трубку сотового телефона. Он ждал сеанса связи со своим давним приятелем Скотом Морганом. Автомобиль тем временем съехал с МКАД и устремился к аэропорту Шереметьево, оставляя за собой практически мертвый город. Ехать было решено как можно дальше от жилых массивов, чтобы не нарваться на зараженных. Поэтому водитель машины свернул на платник, доехал до терминалов и, протаранив пластиковый шлагбаум, выехал на пустую дорогу на Солнечногорск. Спустя несколько минут массивная трубка сотового телефона ожила в руках Алекса, разразившись стрелью звонка. Алекс моментально среагировал, принял звонок и поднес аппарат к уху. На том конце раздался бодрый голос Скотта. «Здорово, дружище, ты как там?» «Привет, Скотт, еду к тебе. Недолго, скоро буду». «Хорошо. Там со стороны шоссе...» Наши открыли технологический проезд. Увидишь ворота, туда и заныривай. Сейчас идет погрузка людей и техники. Оказалось, все гораздо быстрее, чем мы думали. Через 10 минут уже закончим, и будем готовы к вылету. Выезжай прямо на звездную полосу, здесь нет никого. Эта часть аэропорта никем не охраняется. Тачку бросаю в самолет и на борт. Ждем тебя. Хорошо, я как раз скоро буду. Дорога пустая, идем быстро. Принято. Береги себя. Сказал Скотт и отключился. Автомобиль спустя несколько минут съехал в сторону аэропорта, и впереди показали технические строения и ангары. Затем потянулась многокилометровая стена забора по правую руку. В просвете между зданиями на территории аэропорта в нескольких сотнях метров от дороги показался огромный серый красавец Boeing 747-400 с открытым грузовым люком. Возле самолета стояли несколько машин и маленькие, едва различимые фигурки людей что-то носили из них на борт. Сомнений не было: это самолет американских ВВС, и он ждет последнего пассажира. Сворачивая в тот карман, там ворота открыты. Распорядился Алекс, но водитель и так понял, куда нужно ехать. Ворота были распахнуты настяж, приглашая вовнутрь. Наконец-то, как я устал! Подумал Шилд и в ту же секунду почувствовал боковой удар с противоположной стороны. Раздался грохот, звон бьющегося стекла скрежет металла, затем взорвалась покрышка. Машина тряхнула, внедорожник осел на диск и водитель, пытаясь выровнять автомобиль, повел его вправо к воротам. Однако машина начала разворачивать. Алекс первую секунду не понял, что произошло. Но когда внедорожника развернуло перпендикулярно движению, он увидел огромную массивную морду серебристого пикапа, ранее принадлежавшего штурмовой группе, погибшей на территории механического завода. Додж вмял переднюю левую стойку вместе с обеими дверьми и разворотил переднюю часть машины, на которой ехали наемники. Протащив внедорожник еще несколько метров, пикап ударил его о бетонный бордюр и тут же с хлопком разулись еще два колеса по правому борту. Затем обе машины остановились. Наемники схватились за оружие, но Алекс уже понял, чем дело кончится. Он открыл переднюю пассажирскую дверь и вывалился наружу. Раздалась стрельба. Судя по громкому звуку, который ни с чем не спутаешь ни в одной точке земного шара, стреляли из АК калибра 5.45. Лежа на траве, Алекс увидел через открытую дверь, как резко дернулась голова водителя машины, после чего боец паник и ткнулся лицом в руль. Машина громко засигналила. Спустя полсекунды Анатолий Боков попытался открыть заднюю правую дверь и выбраться из салона, но его голова взорвалась, как переспелый арбуз. В череп попали сразу несколько пуль, развратив голову и оставив ужасные огромные дыры на месте лица. Тело рухнуло рядом с тем местом, где лежал Шилд, лихорадочно пытавшийся привести пистолет к бою, и из головы начал вытекать развороченный в кашу мозг. Все случилось за пару секунд. Алекс не видел стрелка, поэтому стрелял вслепую. Поднял ГЛОК и произвел несколько выстрелов прямо через корпус машины. Особо и не надеясь в кого-либо попасть, Шилд просто хотел подавить огнем противника и заставить того спрятаться. В последний момент пришло понимание того, что песенка спета. Потому как убежать от автоматчика через взлетную полосу было просто нереально. Но инстинкт самосохранения и надежды на чудо погнали его вперед. Алекс одним прыжком оказался на ногах и на адреналине побежал так быстро, как не бегал раньше никогда, но пробежать успел недалеко. Позади снова раздалась стрельба, и что-то горячее и острое больно ударило в спину, чуть ниже правой почки. Шилда бросила вперед на асфальт, и он больно ударился о поверхность аэродрома, к тому же очень сильно ободрал руки и подбородок. Алекс со стоном перевернулся на спину и обнаружил, что на белой футболке спереди стремительно растекается кровавое пятно. Пуля прошла на вылет, вырвав на выходе кусок мяса. Скорее всего, была повреждена печень, было очень больно и трудно дышать. В какой-то момент изо рта побежала розовая солюна с привкусом крови. Силы стремительно покидали тело. Шилд надеялся на группу поддержки в самолете, насколько это было возможно, запрокинул голову назад, в надежде увидеть бегущих к нему автоматчиков и санитаров, но никого не было. Алекс поднял пистолет, произвел несколько выстрелов в сторону машин, но он уже не видел, куда стрелял, зрение поплыло. Когда перед Шилдом появился силуэт человека с автоматом, в котором Алекс узнал Вознесенского, того негодяя, которого он со своими бойцами искал все последние дни, раздался еще один выстрел. Вспышка со среза ствола и оглушающий грохот тут же отозвались острой болью в предплечье. Стрелок поразил ту руку, в которой был пистолет, лишив Алекса возможности обороняться – Вознесенский подошел к раненому и наступил ногой на больную руку. Затем упер еще горячий дульный тормоз автомата шилду в грудь. «Где ноутбук?» – ледяным тоном спросил Вознесенский. Алекс промолчал, хватая ртом воздух. «Где ноутбук, сука?» – повторил Дмитрий и сильнее надавил ногой на раненую руку. «Если не скажешь, сначала вышибу тебе мозги, затем расстреляю тот самолет. Никто никуда не полетит, говори». «В машине остался, в багажнике лежит...» Сказал Алекс и закашлялся. Кашель отразился острой болью в боку. «Зачем вы это делаете, уроды? Зачем вы столько людей положили?» Зло спросил Дмитрий и надавил на ствол. «Я солдат», — ответил Алекс. «Я защищал интересы своей страны. И я не хотел, чтобы о виновнике всего вот этого узнало бы ваше правительство. Я не хотел войны между нашими странами». «Я не хотел, чтобы погибли люди, когда все вскроется». Алекс выплюнул вязкую кровавую слюну на бетон. «Вы убили мою семью». Тон Дмитрия стал железным и мрачным. «Я не отдавал такого приказа. Это не в моих интересах. Твоя семья стала случайными издержками операции». Вознесенский ничего не ответил на это. Он поднял ствол автомата и выстрелил Алексу в лицо. Мертвое тело с выбитыми из затылка мозгами... Рухнула на бетон аэродрома и затихло. Дмитрий посмотрел на убитого наемника, затем поднял взгляд на самолет. Несколько человек стояли у трапа и держали его на прицеле. Но никто не начинал стрелять. Вознесенский развернулся и побежал к воротам, надеясь, что в случае стрельбы в него с такого расстояния не попадут до того момента, пока он не покинет зону вылета. Но позади все было тихо. Быстро добежав до машины, он открыл багажник и извлек наружу сумку с ноутбуком. Андрей на доджи уже отъехал в сторону и осматривал машину. К счастью, пикап был цел и практически невредим, так косметические повреждения не более того. Вознесенский сел на переднее пассажирское сиденье, Андрей за руль. Ну что, все успешно? спросил Орлов. Да, и спасибо, что помог мне с этими уродами. Хорошо, теперь едем к семье, а там подумаем, что дальше. Сказал Орлов, перевел кочергу селектора АКПП в положение D. И серебристый пикап мягко тронулся с места. 2 мая. Аэропорт Шереметьево. Скотт Морган. Огромный Боинг 747-400, несмотря на свои габариты и вес, сел настолько плавно, что практически никто из пассажиров не почувствовал касания взлетно-посадочную полосу. Самолет замедлился, сделал круг по рулежной полосе и вернулся на взлетную. Командир воздушного судна выключил двигатели и объявил, что самолет прибыл по плану в аэропорт Шереметьево. Скот очень устал за длительный почти 10-часовой перелет и ему не терпелось оказаться на твердой земле и подышать свежим воздухом, потому как в течение максимум часа-двух, а то и меньше, предстояло лететь назад. Причем перелет на родину был длиннее из-за дозаправки в Европе. Скотт встал, прошелся по почти пустому грузовому отсеку, в котором стояли две бронированные машины с пулеметами на случай, если придется куда-то ехать и выручать сограждан. И как командир группы, первым нажал на кнопку на пульте в салоне. Задняя часть грузового отсека начала медленно опускаться на площадку аэродрома. Сидевшие на скамейках вдоль стены бойцы повскакивали с мест и, похватав оружие, радостно побежали на улицу, чтобы покурить и размяться. На улице самолет встречала группа людей, граждан США, приехавших на автомобилях с дипломатическими номерами прямо к взлетной полосе. Они привезли какие-то коробки с аппаратурой и личные вещи и уже разгружали их из машин. Бойцы, помогаем, распорядился Скотт, и солдаты забегали туда-сюда, перетаскивая вещи с улицы в салон. Морган спустился по трапу вниз и пожал руку стоявшему возле самолета человеку в черном костюме и белой рубашке. «Фрэнк Соуза, руководитель проекта», – представился собеседник. «Скотт Морган тоже, в какой-то степени, руководитель проекта», – ответил Скотт и усмехнулся. «У вас много вещей?» «Вещей нет, аппаратура». «Кое-что попортили на месте, остальное вот». Все нужное взяли, второй ходки не потребуется, поэтому можем лететь». «Хорошо, тогда занимайте места из числа понравившихся, Ждем еще одного человека и на взлёт». Скотт запросил сеанс связи, и ответственный боец через минуту передал трубку спутникового телефона ему в руки. Поговорив с Алексом, Морган вернул телефон и вышел на улицу, вглядываясь в пространство за открытыми на территорию воротами. Спустя некоторое время вдали раздалась стрельба, грохот автоматных очередей, потом пара глухих, едва слышных с такого расстояния пистолетных выстрелов. Затем в проеме ворот появился человек, он явно бежал от кого-то, Присмотревшись, Морган понял, что это Алекс. «Стрелки прикрывать!» – скомандовал Скотт и взял в руки М4 с коллиматорным прицелом. Вдали снова раздалась стрельба, и Алекс упал. По спине Скотта пробежал неприятный холодок. Морган видел, что к Алексу подошел человек с автоматом, и он понимал, что это конец. «Командир, держу стрелка на прицеле!» – сообщил один из бойцов, морской пехотинец с таким же карабином М4 с голографическим прицелом. «Дайте приказ!» – Скотт колебался. Нужно было вытягивать Алекса, но при этом смертельно опасно было затевать перестрелку, стоя возле самолета. Попади хоть одна пуля в фюзеляж или двигатель, и все, никто никуда не полетит. Оборудование, люди, все погибнет. Всего одна пуля. На одной стороне весов задания и жизни многих людей, на другой – жизнь старого приятеля. «Командир, примерно 300 ярдов до цели, держу на прицеле», – повторил стрелок, стоявший рядом. «Готов открыть огонь». Карабин М4, пуля калибра 223 или 5,56 на 45 миллиметра, весом менее чем в 4 грамма. На расстоянии в 300 ярдов, даже в безветренную погоду, поперечник рассеивания на такой дистанции будет как минимум 6 дюймов или около того, может и больше. И стрелок, морская пехота, не снайпер. Снайпера с хорошим калибром и болтовой винтовкой с нормальной оптикой, увы, не было, скот колебался. Попасть с первого раза было крайне маловероятным. Ветер боковой к тому же ярда 4 в секунду. А потом начнется ответная стрельба. А в такую громадину, как Боинг, можно и в слепую попасть не целись. И все, дырка в фюзеляже. Это разгерметизация. А до дома почти тысяч миль. Прости, Алекс. Прошептал Скотт. Прости. Затем повернулся к стрелкам, державшим на прицеле объект. Не стрелять. Все в самолет. Скомандовал он и поднялся на борт. Боинг 747-400 тяжело оторвался от земли и взял обратный курс домой. Скотт залез, в стоявший в салоне самолёта бронеавтомобиль и прикрыл дверь. Ему хотелось побыть одному, операция закончилась крайне неудачно для Алекса, погиб он сам и ноутбук с наработками так и не смог доставить к трапу. Морган тяжело вздохнул и, достав из кармана плоскую фляжку с бурбоном, приложился к ней. Немного полегчало. Скотт мысленно помянул своего товарища констатировав, что все равно не было шанса его спасти. А затем откинулся на подголовник сиденья и быстро погрузился в сон. Он улетел домой. 2 мая. Москва. Дмитрий Вознесенский. К госпиталю в лагере размещения беженцев подъехали три бронированных «Шевроле» черного цвета и остановились на площадке возле входа. Вознесенский встал со ступеней, скривился от неприятной тянущей боли в плече, поправил перебинтованную руку на перевязи и подошел к машинам. Андрей остался сидеть на крыльце, глядя на приехавших гостей. Из машин вышли несколько человек, одетых в гражданскую одежду, двое подошли к стоявшему в нескольких метрах от парковки Дмитрию. Мужчина постарше, глубоко на пятом десятке, судя по виду, протянул руку и представился. «Генерал-майор Кузьмин, служба внешней разведки Российской Федерации». «Дмитрий Вознесенский». Кивнул Дмитрий и пожал руку генералу. «Это я с вами связывался. И спасибо, что приехали. В прошлый раз доехать не удалось». «Дмитрий Владимирович, спасибо, что откликнулись. Как вы поняли, я являюсь куратором подполковника Николаева. И после его гибели буду вести все его дела». «Вот, собственно, ради чего погибли под три десятка человек. Может, больше. Не считал и не знаю». Сказал Дмитрий, отдал сумку с ноутбуком Кузьмину. Стоявший рядом сотрудник молча забрал сумку и унес ее в машину. «Пройдемся?» – предложил Кузьмин, указав на ведущую от здания дорожку вдоль небольшого парка, разбитого возле забора. Кузьмин и Вознесенский неспешным шагом пошли по дорожке, каждый глядя себе под ноги. Говорить не хотелось ни одному, ни другому. Просто шли, вышагивая по обшарпанной серой плитке, лежавшей здесь не одно десятилетие. «Как погиб Валера?» – нарушил, наконец, молчание Кузьмин. «Мы попали в засаду, нас со спины обстреляли». Погибли 8 сотрудников, мне повезло уцелеть чудом. «Дмитрий Владимирович, про ЧВК «Сильверхилл» я знаю, это они за вами бегали, но почему вы раньше нам не сказали?» «А как?» Связь упала, куда ехать не знаю. С подполковником пытались состыковаться, едва получилось. Даже когда назад ехали, он же не думал, что на разведку кто-то вот так вот возьмет и нападет. Плана бы не было. Я знать не знал, что дальше... «Спасибо, здесь добрые люди помогли с вами связаться». «Да уж», – протянул Кузьмин. «Хорошо, хоть наработки успели перехватить. Вы смелый человек, Дмитрий должен признать». «Я не смелый, и мне было писец как страшно, если честно», – признался Вознесенский. «Но для меня это стало делом принципа. Моих родителей убили, я не мог стоять в стороне и проглотить все это, или бросить на полпути». «Вы с Николаевым о чем то договаривались?» «Да. Он обещал мне всеми силами помочь, когда все кончится. Оружием, транспортом и прочим. Теперь я, однако, не знаю даже, чего хочу и что мне делать дальше. У меня нет никого. И цели нет. Единственные родственники остались под Питером, недалеко от Сестрорецка. К ним поеду в самое ближайшее время. Надеюсь, что они живы. От горючки и оружия с патронами не откажусь. «Вы, если оттуда вернетесь, найдите меня». «Адрес я вам оставлю. Я позабочусь о том, чтобы вам дали работу и защиту в нашей структуре. Можете рассчитывать смело. И по оружию, и топливу сейчас распоряжусь». «Хорошо, товарищ генерал, буду иметь в виду». «Ну все, Кузьмин пожал руку Вознесенскому». «Тогда с Богом». «С Богом», – кивнул Дмитрий, и они разошлись. Вознесенский собирался с тяжелым сердцем и какой-то пустотой внутри. Он попрощался с Андреем и его семьей. Андрей дал ему адрес, по которому его можно будет найти, либо когда все кончится, либо когда будет возможность просто приехать. Затем проверил машину. Все в порядке, бензин в канистрах в кузове, бак полон. Есть оружие и боеприпасы, еда и вода. Все, что нужно для поездки. Или в один конец, или с возвратом, это как пойдет. «Пора», — сказал он и сел за руль. «Наталья, Настя, берегите себя». «Андрей...» Дмитрий пожал руку своему боевому товарищу. «Спасибо, Дима, за все. Надеюсь, мы с тобой еще свидимся». «Обязательно свидимся», — улыбнулся Дмитрий, до конца не веря в то, что сам говорит. «Ну, как судьба распорядится. «До встречи». «До встречи. Береги себя». Андрей махнул рукой, и серебристый додж выехал за открытые ворота. Быстро преодолев улицы мертвого города, И оставив за спиной зараженные толпы тех, кому за последнюю неделю откровенно не повезло, Вознесенский оказался на скоростной трассе Москва-Петербург. Впереди лежала многочасовая дорога, и Дмитрий очень надеялся, что те, кому он едет, до сих пор живы. У него появилась цель жить дальше.